Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Терри Пратчетт Шмяк Первое, что сотворил так, он начертал себя. Второе, что сотворил так, он начертал законы. Третье, что сотворил так, он начертал мир. Четвертое, что сотворил так, он начертал пещеру. Пятое, что сотворил так, он начертал Жиоду каменное яйцо. И в сумраке пещерного чрева Жиода проклюнулись и родились братья. Первый брат вышел на свет и встал под открытым небом. Посему он сделался слишком высок. Это был первый человек. Он не нашел законов и был просветлен. Второй брат пошел в темноту и встал под каменной кровлей, посему достиг он должного роста, так появился первый гном. Он отыскал законы, начертанные Таком, и был протемнен. Но часть живого духа Така оказалась в ловушке разбитого каменного яйца, и это порождение стало первым троллем. Незваное и непрошенное блуждает оно по миру без души и цели, без понятий и знания, равно боясь как света, так и тьмы, Обречено оно копошиться в полумраке, ничего не зная, ничему не обучаясь, ничего не создавая и вовеки пребывая ничем. И апокрифа так и гар, так начертал так. Перед профессора Дикакрова издательство Незримого университета цена 8 анкмарпорских долларов. В оригинале последний абзац данного текста, несомненно, является позднейшей интерполяцией. Тот, кого гора сокрушит его, не он. Тот, кого солнце испепелит его, не он. Тот, кого молот разобьет его, не он. Тот, кого огонь расплавит его, не он. Тот, кто вознесет разум его выше сердца, его тот алмаз. Перевод Троллийской пиктограммы, вырезанной на базальтовой плите, которая была обнаружена в глубинных слоях нижнего уровня анкмарпоргской паточной шахты. Возраст надписи, установленный свинопаточным методом, около 500 тысяч лет. ШМЯК Именно такой звук издала тяжелая дубина, войдя в соприкосновение с головой. Тело дернулось и опрокинулось навзничь. Дело было сделано. Неслышно, незримо. Удачный финал, безупречное решение, идеальная история. Но, как говорят гномы, за любой бедой всегда стоит тролль. И тролль увидел.